Петров. Петров. Я. Ну, завис сесть животных, которые живут в Арктике. Быстрее. Два тюленя и четыре белых медведя. Сау. Один крутой бизнесмен хвастается новым джипом. Смотри, смотри, какой красавец, а? Ну Ну Ну посмотри. Джип как Зет, -мо! моё Вот, о, протектор на резине прикольный. Да. Эх ты! <смех> Все. Это же чистые крокодиловые козы колеса! Шиповать не надо! Как мороз, они сами пупыреми покрываются! А ты почему до сих пор в армии не служилась да я сам удивляюсь. Каждый год, главное, на медосмотре, я спорю на 500 баксов с врачом военкомата. Соус В этом году я точно годен к службе. Нет, всегда проигрываю. На сельской ярмарке разочарованный покупатель говорит продавцу. Вы в прошлый раз продали мне слепую лучше. Она, она, она, она ходит, ну что она ходит, там нормальный лошадь. Нет, она, она ходит, на все натыкается. Нет, нет, она слепая. Да не слепая она, она равнодушная. Ну, Подушка верная, ну старушка древняя, стань. Маруська в стороне. Ну, давай, Да. А вынеси мусор, пожалуйста.